Часть вторая. Беженцы. Планетарная система Авалон, третий сектор, Камелот, поселение Артур, деловой центр. Лейвану доводилось просыпаться и после грандиозных попоек и после побоев, но на этот раз все оказалось намного хуже. Болело все, голова, ребра, разбитые колени и ушибленные локти. Но хуже всего было то, что Лэй очнулся с полным осознанием того, где он находится и что случилось. Страх, которого Лэйвен давно уже не испытывал, вцепился в него в ту же секунду, как открылись глаза. Застонав, Хэван оттолкнулся руками от дороги, усыпанной мелкой бетонной крошкой, и перевернулся. Приподнявшись, он прислонился спиной к продавленному борту электрокара, куда совсем недавно влетел головой и уставился в серое утреннее небо. Над городом висела темная хмарь, дым от пожаров поднимался из десятков очагов и нависал над камелотом удушливым одеялом. Но на небе не было видно ни звезд, ни вспышек на орбите, земля больше не содрогалась, не было слышно взрывов. Лишь издалека слышался гул, напоминающий шум работающих двигателей. Или шум пожара, пожирающего то, что горело слишком хорошо и быстро. Над скоплением разбитых машин висела гнетущая тишина. Не было слышно ни криков, ни стонов. Это должно было успокоить Лейвена, но на самом деле он только беззвучно затрясся от животного страха, какого не испытывал с самого раннего детства. Все было очень плохо, это Хевен прекрасно понимал. Враги нанесли удар по космопорту и по городу. Это могло произойти лишь в одном случае, если флот Авалона разгромлен. А это означало, что атака врага завершилась успехом, и нынешнее затишье лишь предвестник огромной бури. А он, Лейвен Хевен, заперт на этой проклятой планете и теперь вряд ли с нее выберется. Некоторое время Лей тихо сидел, содрогаясь от крупной дрожи, что сотрясало его тело. Машина, к которой он прислонился, тихонько звякала, отзываясь на судороги Лея. А он просто ждал, когда с неба пылающей стеной упадут новые лучи, завершая начатое или, быть может, посыплются орбитальные бомбы, способные стереть все живое с целого континента. Он ждал этого с тоской обреченного смертника, смирившегося со своей судьбой. Враг не собирался захватывать город и планету, как это бывало раньше, во время старых войн. Ему не нужны были заложники, ресурсы, инфраструктура, рабы. Он жаждал уничтожения И Хевану, не имевшему под рукой объединенного флота звездных систем, оставалось лишь покорно ждать своей участи. Постепенно дрожь прошла. Лэй не мог сказать, сколько он просидел, прислонившись спиной к разбитой машине, пять минут или час. Он потерял счет времени и осознал это, только когда в голове немного прояснилось. Страх отступил, а вместе с ним ушли и судороги. Лейвен перевел взгляд на свои сцарапанные руки и удивился тому, что все еще жив. А потом удивился тому, что такая мысль вообще у него появилась. «Наверное, я слишком сильно ударился головой», — пробормотал Лей, цепляясь за помятый борт электрокара. Следом пришла острая и обжигающая мысль. «Линда, что с ней? Где она?» Это заставило Хэвена очнуться. От стыда кровь прилила к щекам, обожгла их, заставила почувствовать себя живым. Хеван рывком поднялся на ноги и, упершись руками в помятую тачку, целую минуту ждал, когда пройдет головокружение. Потом он поднял голову и осмотрелся. Проспект был плотно забит машинами всех форм и размеров. Пробка никуда не делась, она уходила вдаль, теряясь в серые дымки, что опускалась на город. Света нигде не было, высотные дома стояли пустыми, зияя черными провалами разбитых окон. Этим утром офисы пустовали, никто не успел выйти на работу, и это, по-видимому, многих спасло. Даже здесь, далеко от эпицентров, взрывов, кое-где виднелись обвалившиеся куски стен, а дальше за пробкой Лейвен увидел здание, что рассыпалось, как карточный домик, завалив часть проспекта серыми плитами. Тихо выругавшись, Лейв вскарабкался на крышу Кара и выпрямился во весь рост. Тонкий пластик крыши хрустел под ногами и проминался, и Хевен замер, пытаясь сохранить равновесие. Он пытался рассмотреть хоть кого-то живого среди этих железных баррикад из разбитых машин. Улица словно вымерла. Машины, что от толчков сбились в плотные кучи, стояли пустыми. Нигде не выла сигнализация, Не сверкали огнями галок спасательных служб. То ли местные не ставили на машины такие глупости, то ли у них давно разрядились аккумуляторы. Сейчас ле волновало другое: куда подевалась вся толпа людей, которых он видел за несколько минут до атаки? Неужели все ушли? Секунду спустя Хэвен понял: не все. Он заметил первое тело, когда собирался спрыгнуть с машины и медленно выпрямился. На этот раз он осматривался внимательнее, уже целенаправленно выискивая человеческие силуэты. Их было много. Не так, чтобы очень, но вполне достаточно. Десятка-два тел поблизости Хеван рассмотрел хорошо. Некоторые лежали на земле, другие были стиснуты раздавленными машинами. Кое-кто лежал у самых стен домов, в груди осколков стекла и бетона. Вслушиваясь в тишину до звона в ушах, Лейвен не услышал ничего, кроме далекого гула пожаров до да странных скрипов в полуразрушенных зданиях. Никто не стонал, никто не звал на помощь. Хевена вдруг пробрала дрожь, и он застучал зубами. Сколько он тут провалялся, ему казалось, что минут десять, не больше. Но этого времени людям не хватило бы, чтобы убраться с этой улицы и унести с собой раненых. Выругав себя за глупость, Лейвен спрыгнул с крыши кара, и битое стекло противно заскрипело под подошвами дорогих туфель. Хэвен же быстро провел ладонью по предплечью, включая автономный режим коммуникатора. Мир внезапно потемнел, а потом вновь стало светло. Коммуникатор включился, и линзы автоматически подстроились к освещению, пытаясь компенсировать недостаток света. Перед Хевеном развернулась привычная виртуальная панель, и, взглянув на часы, он выругался. Прошло три часа. На самом деле, давно наступило утро, но дым от пожарищ так плотно застил небо над городом, что Хевену даже не пришло в голову, что прошло так много времени. Да, за три часа отсюда убрались все, кто мог ходить. А если среди них были медики и спасатели, они могли унести с собой раненых, тех, кто выжил. Наверняка они воспользовались машинами, что оказались на краю пробки и могли развернуться. Лейван осмотрелся по сторонам в поисках подтверждения своей теории и тут же его нашел, он не увидел спасательной машины, что стояла чуть дальше в пробке. К тому месту, где она стояла, вел широкий коридор, словно кары расталкивали руками, чтобы освободить проезд спасательной машине. «Все просто». Те, кто могли уйти, давно ушли, кто не мог, остался под завалами и давно испустил дух. Но куда они пошли? Космопорт ведь разрушен. Впрочем, Лейван и сам был не прочь очутиться подальше от города, что наверняка примет на себя еще не один удар. Нужно было убираться отсюда. Постараться выбраться из каменного лабиринта и уйти подальше в холмы или даже в горы, что виднелись на горизонте. Город наверняка разгромят, а окрестности, возможно, и уцелеют. Если не будет орбитальной бомбардировки, способной стереть с лица планеты и город, и холмы, и горы. Осмотрев себя, Хевен пришел к выводу, что наряд у него не слишком подходящий для марш-броска. Разодранный чуть ли не в клочья деловой костюм, пачка наличных денег, что теперь ценится не больше разноцветных бумажек, несколько карточек оплаты пара электронных пропусков. Очень плохо. Нужно подобрать экипировку. Есть и хорошие новости. Пистолет за поясом. Вот с этим можно отправиться за экипировкой. Но сначала Линда. Хеван ни на секунду не забывал о ней. Просто отодвигал эту мысль в самый уголок, не желая пороть горячку и делать глупости под влиянием чувств. Хватит того, что он уже натворил. Но теперь пришло время подумать о самом главном, как найти эту чертовку и вытащить ее из тюряги. Спохватившись, Лейвен попробовал настроить коммуникатор на подключение к общей сети. Бесполезно, сеть умерла. Никаких подключений в радиусе полукилометра. Коммуникатор превратился в обычный переносной компьютер, без связи и без всяких тех чудесных функций, к которым Лей давно привык. Но Хевен бывал в таких передрягах и знал, в отличие от офисного планктона, что коммуникатор без связи со спутником может сделать множество полезных вещей. Первым делом он вызвал на экран карту города, которую предусмотрительно сохранил в памяти устройства. Отметки на карте сохранились, и Лейвен без труда нашел на ней и свое местоположение, и 22-й участок. Оказалось, что тут не так уж далеко, несколько кварталов, если идти напрямик через город, а не по дороге. Хэвен с сомнением глянул на переулок, что находился прямо перед ним. Узкая, по сравнению с проспектом дорога, уходила вглубь города между двух высотных зданий, с которых еще осыпались крошки бетона и битое стекло. «Линда», — напомнил он сам себе, — и только эта мысль заставила его сдвинуться с места. Осторожно ступая по битому стеклу, Лейван выбрался из лабиринта разбитых машин и подошел к мостовой. Заглянув в переулок, он увидел длинную и ровную дорогу, что, хотя и была меньше проспекта, но все же шире закоулков в старом городе. Света нигде не было, серая дымка скрывала даль, но Хевану ничего не оставалось, как идти вперед. Он и пошел. Положив ладонь на рукоять пистолета за поясом, он сделал пару неуверенных шагов, а потом пошел быстрее, бормоча проклятия. Ноги сами несли его вперед, а в голове постепенно складывался план действий. Только теперь Хеван окончательно пришел в себя и вслух удивлялся своему временному малодушию. Удар по голове, похоже, оказался сильнее, чем ему показалось сначала. Окончательно он уверился в этом, когда сообразил, что так и не воспользовался новыми возможностями своего коммуникатора. Процедив сквозь сжатые зубы проклятие самому себе, Хеван на ходу открыл меню и активировал модуль федерального полицейского. И чуть не сбился с шага, когда мир вокруг расцвел яркими надписями. Программная прошивка активировала скрытые сканеры, Конечно, коммуникатору Лея было далеко до устройств военных или специальных агентов, но стандартный ком, правильно настроенный, мог творить чудеса. Сканер поймал все метки, что были поблизости, и вывел их перед своим владельцем. Теперь на каждой стене огненными буквами был написан адрес здания, буковками поменьше были указаны фирмы, снимающие в нем офисы, а еще более мелкими – имена владельцев. Вся эта информация содержалась в крохотных маячках в стенах зданий. Обычная полицейская процедура. Над перекрестками повисли указатели с наименованиями улиц, а по мостовой протянулись светящиеся отражения коммуникации, что скрывались под сплошным покрытием. Что же, взломщики сделали свою работу на отлично. Скачали в коммуникатор заказчика не просто отзыв «свой-чужой», а полную копию настоящего агента, обеспечив тем самым доступ к справочной базе данных специальных служб Камелота. Лэй получил копию и базы полиции, и базы спасателей, и даже, похоже, сантехнических служб, а заодно общую справочную. Хеван остановился и принялся копаться в настройках модуля, пытаясь поближе познакомиться с его возможностями. Но едва он коснулся раздела оружия, как мир взорвался красной вспышкой. Испугавшись, Лейван застыл, но тут же сообразил, что это всего лишь световая сигнализация. Полицейский модуль засек нелицензированное оружие, вскрытое хакерами, что расположилось за поясом самого Лея. Хеван осторожно положил ладонь на пистолет, и тотчас перед его взором всплыло десяток окошек с дополнительной информацией. Память оружия была очищена, все каналы доступа открыты. Кому он принадлежал раньше, неизвестно. Зато Хеван нашел меню программирования, и через минуту пистолет был зарегистрирован на агента Хевана. Теперь он реагировал только на его прикосновения, и Хеван почувствовал себя увереннее. Похоже, разобраться в новых возможностях не составит труда. Но, заглянув в меню сканеров, Лейс похватился и оставил свои исследования. У него было сейчас дело поважней. Он просто убрал лишнюю информацию, оставив только адреса. И заодно проложил маршрут до своей цели – полицейского участка, куда увезли Линду. Теперь линзы показывали ему красную полосу под ногами, что убегало вперед по серому покрытию улицы. Хевену оставалось лишь идти по ней, не забывая поглядывать по сторонам. Все, что видел Лей, ему категорически не нравилось. Город изменился. Вместо открытых светлых улиц, что еще вчера блистали чистотой, Хевен видел нагромождение серых одинаковых зданий, одним своим видом давивших на плечи одинокому прохожему. Широкие тротуары были засыпаны стеклом и мусором. Стены зданий кое-где были ободраны. Сквозь декоративные плиты обшивки проглядывали серые плиты дешевого бетона. Взрывы словно сорвали с камелота красивую обертку, обнажив неприглядное нутро. Но больше всего Лейвана раздражала безлюдность. Он чувствовал себя неуютно в этом каменном лабиринте. Казалось, что больше в мире не осталось живых людей. И это очень действовало на нервы был уверен, что половина города должна носиться в панике по улицам, потеряв от страха голову, а вторая должна радостно грабить магазины, оставшиеся без присмотра. Лейвон уже видел такое и, случись это, снова принял бы панику как должное. Он знал, как себя вести в этом случае, но эта пугающая пустота улиц заставляла его вздрагивать от каждого шороха. Лэй понимал, что на самом деле изменился не город, а он сам. Вернее, его восприятие. Безопасное место для небольшой игры с провинциальными дурачками превратилось в смертельную ловушку. И сразу стало казаться зловещим и опасным. Но Хэван ничего не мог с собой поделать. Он все больше ненавидел этот город и в первую очередь за то, что сам его боялся. Стараясь отвлечься, Лэй сосредоточился на дороге и на плане действий. Он проигрывал в уме различные варианты развития событий, пытаясь предусмотреть все неожиданности. Главным по-прежнему оставалось освобождение Линды. Потом отступление из города. И, наконец, совсем туманная перспектива бегства с планеты. О том, как убраться из атакованной врагом системы, Хэвен пока даже не думал. Увлеченный своими мыслями, он не сразу заметил, что за ним следят. А когда он увидел человека, прячущегося за машинами на перекрестке, было уже поздно, его заметили. В другое время Хэвен просто развернулся бы и задал стрекача. Он не хотел встречаться с местными жителями, что могло повлечь за собой лишь новые проблемы. Но на этот раз у него не было выбора. Красная линия указателя вела как раз к небольшому перекрестку, где стоял десяток машин, застывших в последней пробке. За одной из них и прятался худой землянин в серой куртке. В руке он сжимал что-то очень похожее на пистолет, и Хеван, бредущий посередине улицы, прекрасно понимал, что сейчас он напоминает мишень в тире. И поблизости не оказалось подходящей подворотни, куда можно было бы нырнуть. Проклятые дома сливались в одну непрерывную стену, лишь изредка разбавленную закрытыми дверями из мутного бронированного стекла. Можно, конечно, было развернуться и убежать назад, чтобы потом поискать обходной путь. Но Лейвен торопился. Ему некогда было искать обходные пути. И он был уверен, что один парень, пусть и с пушкой в руке, не доставит ему больших неприятностей. Поэтому он, не сбавляя скорости, продолжал шагать вперед, пока не поравнялся с первой из машин наблюдатель понявший что его заметили выпрямился и уставился на незваного гостя наблюдая за тем как он подходит все ближе пистолет какую-то древнюю огнестрельную модель он держал наготове но пока не собирался пускать вход подойдя ближе лейван нацепил самую дружелюбную улыбку из своего набора и небрежно помахал рукой парню похожему на очень озабоченного клерка Тот ответил мрачным взглядом задержавшимся на поясе гостя. Хеван, посчитав ритуал знакомства законченным, свернул чуть правее, чтобы обойти парня стороной, и понял, что был излишне самонадеянным. Из-за большой машины, напоминавшей красную цистерну, выступили еще двое. В руках они держали автоматические лазерные винтовки. Маломощные, не армейские, но способные поджарить любого незащищенного человека. И оба целились прямо в грудь Хевену. Тот остановился и, продолжая улыбаться, медленно поднял руки. Эти парни выглядели посерьезнее первого. Один был одет в рабочий синий комбинезон с множеством оттопыренных карманов и выглядел довольно сердитым. Второй, хоть и носил черный деловой костюм банковского служащего, держал оружие так уверенно, что Лэй ни на секунду не усомнился. Стоит ему дернуться, и луч распилит его пополам. «В чем дело?» — с мягкой угрозой в голосе осведомился Хевен, решив, что лучшая защита — это нападение. «Мы знакомы?» Мужик в деловом костюме, не опуская винтовки, скользнул в сторону и скрылся за машинами. Парень в комбинезоне даже не шелохнулся, продолжая держать гостя на мушке. Позади Хэвена раздался громкий шорох, но он не стал оборачиваться, догадался, что это подошел дозорный, которого он увидел первым. Все чисто», — сказал он из-за спины Лейвена. «Он один». Парень в комбинезе с явным облегчением перевел дух и чуть опустил оружие, но только потому, что в спину Хэвена уперся ствол автоматической винтовки. Оружие потребовал кто-то над духом. Лэй чуть обернулся и увидел типа в черном костюме, которого в темном переулке можно было принять за маньяка-убийцу. «Возьми сам», — отозвался Хеван, — «не хочу, чтобы меня неправильно поняли». Суровый тип в мгновение ока вытащил из-за пояса гостя пистолет и замер, услышав предупреждающий сигнал оружия, что попало в чужие руки. «Даже не пытайся сунуть его в карман», — предупредил Хэвен. ему это не понравится. «Ты коп?» — буркнул Громила, отступая на шаг. «Эй, Тим, позови полковника, кажется, этот чист». Парень в комбезике внул и скрылся за красной машиной. Хэвен же медленно опустил руки и повернулся к мужику, что все еще держал гостя на прицеле, сжимая автоматическую винтовку одной рукой. Лей снова лучезарно улыбнулся и чуть пошевелил пальцами, включая режим сканирования в коммуникаторе. Над головой сурового типа тотчас появилось окошко, в котором отобразилась информация, считанная с его коммуникатора. Лей чуть не присвистнул от удивления. Это действительно был банковский работник, менеджер по электронным платежам. Звали его Родерик Пай. Тридцать лет до работы в банке закончил с отличием университет Камелота, отслужил два года на военной орбитальной станции техником, активный член Федерации гражданской обороны. Примерный гражданин с короткой стрижкой и лицом маньяка-убийцы. Хэван, ожидавший увидеть объявление о розыске и список обвинений, глупо ухмыльнулся. Родерик Пай с подозрением глянул на гостя, но от комментариев воздержался. Долго ждать не пришлось. Лэй едва успел мельком просмотреть досье на своего нового знакомого, как вернулся Тим. Его сопровождал крепкий мужчина лет пятидесяти, одетый в свободную куртку, напоминавшую форму пехоты. На пятачке между застывшими машинами стало тесновато, и Пай, опустив винтовку, отступил на пару шагов. Лэйва начутился лицом к лицу со стариком и без страха взглянул ему в лицо. Тот ответил пронзительным взглядом холодных синих глаз, выцветших лет двадцать назад. Прежде всего, Хевен оглядел нового персонажа с ног до головы, чтобы составить собственное мнение об этом субъекте, что, несомненно, урвал Толику власти в разрушенном городе. Среднего роста, широкие плечи, крепкий мужик. Держит себя в форме, хоть и не прибегает к омолаживающим процедурам и мышечной коррекции. Чуть набрякшее лицо, морщины, крупный нос. Твердый уверенный взгляд на подбородке седая щетина. На голове ежик из редких седых волос, чуть длиннее, чем наметившаяся борода. Смотрит так, словно хочется жрать живьем. Крепкий старикан. Кем бы он ни был, военный, как пить дать. И прозвище «полковник», скорее всего, соответствует реальному чину. «Сам полковник...» Тоже, не стесняясь, разглядывал Лея, а тот, вызвав справку, углубился в изучение полицейского досье своего безмолвного собеседника. И тут было на что посмотреть. Судя по записям, звали старикана Уильямом Беловым, и был он настоящим полковником наземных сил Авалона. Правда, в отставке. Родился и начинал служить на Дагоре, 20 лет назад перебрался в систему Авалон. Награды, повышение по службе, беспорочная служба, отставка. Семьи нет. Командир отряда гражданской обороны Центрального округа Камелота. Центрального. Вот тут Хевенс споткнулся и полез в справочную систему, заподозрив, что старикан не так прост. И точно, его подозрения оправдались. Служба городской обороны была подразделением спасательной службы, но жители вступали в нее на добровольных началах и никакой зарплаты не получали. Нечто вроде добровольных помощников полиции и спасателей должны помогать правительственным службам в сложных ситуациях вроде природных катаклизмов и техногенных аварий, для чего два раза в год проходили специальное обучение. За что пользовались правом бесплатного проезда в городском транспорте и налоговыми льготами. Осознав, что пауза затянулась, Хевен звучно откашлялся и вновь окинул собеседника долгим взглядом. Он-то решил, что перед ним очередной тиран, воспользовавшийся смутным временем, чтобы сколотить свою шайку. Но, похоже, старикан просто выполнял свою работу, рассчитываясь с городом за все годы льгот и бесплатного проезда. «Полковник Белов», — пробормотал Лей, — «приятно познакомиться». «Агент Хевен», — откликнулся тот, — взаимно. Лей, только сейчас сообразивший, что у полковника по-прежнему работающий коммуникатор со сканерами, положенный ему как командиру отряда правительственной службы, смущенно откашлялся. Оставалось надеяться, что полковник получил исчерпывающую информацию об агенте Хевене, а не о мошеннике Лейвани, которого разыскивают за пару сомнительных махинаций в соседних системах. Федеральная полиция, задумчиво произнес полковник, окинув взглядом разодранный костюм гостя. На задании? Был, сдержанно отозвался Лэй. Думаю, сейчас это уже не актуально. Что-то серьезное? Хевен задумчиво оглядел мощную фигуру полковника. Отделаться от старикана и его парней. А стоит ли? Эти ребята знают тут все ходы и выходы. Они обучены выжидать в случае катастрофы, у них четкая внутренняя структура и есть оружие. Будет намного умнее использовать их силы в своих целях». «Нет», — наконец сказал Лэй, решив, что коктейль из правды и лжи должен сработать, как всегда безотказно. «Я был под прикрытием, выслеживал одну мошенницу с Дагоры, пытался установить ее связи в Авалоне». Но местные полицейские сломали мне всю игру, арестовав ее. А потом началось. Хевен махнул рукой. Куда направляетесь сейчас, осведомился полковник. В полицейский участок номер 22, не стал запираться Лэй. Там я и надеялся найти свою подопечную и пожурить местных за самоуправство. А теперь хочу попасть туда еще больше, чтобы напрямую подключиться к системам копов и получить хоть какую-то информацию о том, что творится в городе. «Это рядом», — медленно проговорил Белов. «Но связи с ними нет. Я тоже думал навестить ребят». Он замолчал, но Хеван и так догадался, зачем. «Оружие и боеприпасы?» — спросил он. «Собираетесь покинуть город и выживать на природе?» Полковник вдруг криво ухмыльнулся, и Хеван догадался, что у этого железного старика подобная гримаса должна обозначать радостную улыбку. «Агент Хевен», — сказал он, — «мне нужны опытные и сообразительные люди, которые умеют стрелять, имеют представление о субординации и не потеряют голову, если что-то пойдет не так. Я собираюсь эвакуировать из города группу гражданских. Их около полсотни человек, но постоянно подходят новые. Думаю, у нас в запасе есть еще пара часов, а потом придется уносить ноги из города». «Почему?» Выпалил Лэй, удивляясь тому, как мысли полковника совпали с его собственными. «Опасаетесь нового удара?» «Нет, ударов больше не будет», — Белов покачал головой. «Если бы они хотели полностью разрушить город, то уже сделали бы это. Я думаю, вскоре будет десант». Как только они перегруппируются и подтянут корветы десантные корабли, что дожидались исхода боя в стороне от корабельных дуэлей... «Десант», — пробормотал Лей. Странно, что он не подумал об этом сам. Полковник был прав. Город оставили в покое не просто так. Разбили космопорт, уничтожили системы связи и только. Неужели это лишь завоевание территорий? Как глупо. Но зато это хорошая новость. Значит, не будет бомбардировки всего континента. И есть шанс отсидеться в стороне, Пока на помощь не явится объединенный флот Звездного сектора, а то и федеральный военный флот. Сколько у вас человек? – спросил Левин, решив, что настало его очередь задавать вопросы. Десять вместе со мной, отозвался Белов. Две винтовки и три станера, таких же, как ваш. Но есть возможность найти еще оружие. Продукты и вода на три дня для всей группы гражданских, два автобуса на ходу и спецмашина спасателей. Куда вы собираетесь идти? За городом, чуть в стороне, есть законсервированный форпост, бывшая военная база, давно устаревшая, что больше известно как форт. Артефакт времени освоения планеты ныне используется как склад для сил быстрого реагирования и полиции. За сутки или двое туда можно добраться своим ходом. — Она привлечет внимание врага, — констатировал Хевен, — и подвергнется нападению. — Пока они будут разбираться с городом, у нас будет время хорошенько снарядиться и отправиться дальше, — возразил Белов. — Лес, горы, река. А дальше осведомился Хевен, размышляя о том, что в одиночку он заблудится в лесу через полчаса. — Дальше будем ждать кавалерию, — отозвался полковник на хмуре в седые брови. Главное связаться со старого форта с остатками флотилии и дать о себе знать. Потом все будет в руках наших ребят с Дагора или вулкана». «Уильям», — проникновенно произнес Хевен тем тоном, которым покупал с потрохами самых суровых банковских клерков, — «дайте мне два часа, чтобы навестить полицейский участок, а потом я ваш». «Отлично», — пророкотал Белов, вновь попытавшись улыбнуться. «Я сам хотел предложить вам заняться этим делом. Агент Хевен, добро пожаловать на борт!» Старикан протянул руку, и Хевен пожал ее, ничуть не удивившись тому, что хватке полковника мог позавидовать любой робот-погрузчик из космопорта. «Мне тоже нужна информация», — сказал он. «И, как вы верно заметили, оружие. Пока на улицах тихо, но лишние стволы не помешают». «У меня мало людей, и я сомневался, стоит ли отправлять парней в участок. Кто знает, как их там примут. Ваше присутствие, думаю, снимет любые вопросы». Обернувшись, полковник окинул взглядом свой передовой отряд из трех человек. «Тим, Родди», — позвал он, Пойдете с агентом Хевеном в участок». «Лейвен, если там остались копы, постарайтесь их убедить присоединиться к нам». «Если никого нет, выгребайте из участка все, что можно унести, и возвращайтесь сюда. Если сможете, найдите транспорт». Лейвен, которому, похоже, предстояли настоящие служебные разборки с местными копами, не обрадовался этому заданию. Но вида не подал, все происходящее было ему на руку. «Мистер Пай», — сказал он, обернувшись к воинственному клерку, — «оружие, пожалуйста». Тот молча вложил в протянутую руку Лея пистолет, что недавно вытащил у него из-за пояса. Хэвен вернул оружие на место и сразу почувствовал себя увереннее. Он еще не решил, как лучше вести себя с полковником, как с равным или как с командиром. И решил пока придерживаться нейтральной тактики. К тому же Белов был явно не из лохов. Так ловко навязывал новичку вооруженное сопровождение, что тот и возразить не смог. «Тим, оставь винтовку Фандарелу», — распорядился полковник. «Родерик и Хэвен тебя прикроют, в случае чего». Парень в комбинезоне явно с сожалением протянул свое оружие дозорному, что выслеживал Лея, а потом обернулся к полковнику. «Выдвигайтесь», — скомандовал тот, глядя на Хевена. «Жду вас через два часа. В случае необходимости используйте Тима как связного. Он отлично знает город». «Так точно, полковник», — бодро ответил Хевен. «Все, ребята, выдвигаемся к участку». И, повернувшись, двинулся дальше по улице, вдоль той же самой красной линии, что по-прежнему указывала вглубь разрушенного квартала. Он даже не обернулся посмотреть на свою команду, знал и так, что ребята без возражений двинулись за ним. Похоже, Белов умел подбирать людей. Вот его Лея, он моментально купил истории о надежном убежище. Значит, в дальнейшем нужно быть с ним осторожней. Но сейчас главное вытащить Линду, — подумал Хеван. А потом, быть может, позже придет время разобраться и с полковником, кто тут главней. Но это все позже, много позже».